Леонид Суршенко Дикие звери Вот придорки. Андрей чуть не вывалился из окна, успев затормозить тяжелый карус перед самым багажником Тойоты. Серая японская сволочь подрезала совсем уж нагло, так что уж нечаянно и остановиться. Однако сидели вы на марке явно не самоубийцы, дали чуток вперед, дабы избежать удара, и тут же затормозили, перекрыв дорогу. Андрей собрался было продолжить сираду, однако не успел. Из и с вихрем вылетел черный волосатый джеки. Мик оказался возле водительской двери, и тут же в волосы водила свелась волосатая рука. Дверь открой, пац, закрой, понял? Ну как не понять, когда у твоей шеи солидный такой ножик. Хороший. Тут не до геройства. Рука привычно потянулась к клавиши, и дверь зашипела, открываясь. Тут же в салон впорхнул второй, совсем молоденький, тоже черный, с пронзительными, недобрыми глазами. Уверенно, безо всякого акцента рявкнул. Сидеть, кто жить хочет. Не вставать, не ради, Резко не дергаться. Дергаться и вправду было опасно. В руках у молодого, чуть прикрытый полами защитного плаща, торчал ствол железного аргумента. Железного в прямом смысле слова. Это поняли сразу, как только молодой продемонстрировал, что значит не дергаться. Парень, попытавшийся было выяснить, в чем дело, был бит ударом приклада прямо на пол. Теперь он пытался остановить кровь, но закрывая разбитое лицо платком любезно подсунутым немолодой дамой, сидящей сзади. Больше вопросов ни у кого не возникало. Андрей с опаской посматривал в салонное зеркало на одного из пассажиров, здоровенного мужчину с военной выправкой, сидевшего на заднем сидении. Но тот, похоже, не собирался искать неприятностей. Ну дай то бог, чтобы все обошлось. «Давай трогай!» – заорал в ухо волосатый, как только в салон ввалился третий, самый старший из группы. Похоже, с ним было что-то неладно. Он прижимал руку к телу, обзоравшись в салон, первым делом вышвырнул с переднего сиденья мужика средних лет, посему, видать сельского жителя, и сел сам. Андреич выжил сцепление, толкнул передачу, и автобус, подскрипывая, тронулся. Ты газу давай, газу, не тормози, сверкнул шагным глазом волосатый, Андреич ослушаться, и Андреевич не рискнул осушаться, и коров быстро набирал ход. Будешь хорошо вести, домой вернешься. Два километра отсюда будет развилка. Понял? Право ней И быстро, быстро. Догонят, родной, всем кирдык будет. И тебе, и мне, и всем. Понял? Душевно стелит, сволочь, подумал Андреич. И хочется ж ему верить, черт подери. Хочется. А жить всегда хочется. Но только куда там сворачивать? Да некуда вроде. Не первый день он тут ездит. Но там же лес... А дальше? Дальше зона отчуждения. Ну, просто зона. Там, там людям делать нечего. Так куда ж они? А сзади яркие огоньки. Ага, вот оно что. Милиции. На хвосте у чернявых, значит. Вот почему они в автобус пересели, тут люди, всегда можно ими прикрыться, как заложниками. О, вляпались так вляпались, надо же, и не думал, когда в рейс выезжал, что примета сработает. Нельзя возвращаться, он вернулся, кепку забыл, ну и хрен бы с ней, с кепкой, поди не леем, нужно было хоть в зеркало посмотреть, ну вон и посмотрю, а в боковом зеркале веселые огонечки, синие с красным, ближе и ближе. Не уйти, куда тяжелой машине утратишь у других ковушек. Ни по что не уйдешь, а догонят, ох, и думать не хочется. Стрельба ж может быть, да и вообще, сидеть под автоматами в любом раскладе не сахар. Мало ли что им в голову взбредет, ну черный, может и подпалят всех. Слышал про такое? Сворачивай, командует волосатый. Андреич послушно вернет руль и автобус, тяжело накренившись, устремляется прямо в лес. Дорожка тот узкая, как просика. Влево-вправо сосны, никак не объедешь. Так что черный с одной стороны прав, тут их обойти не удастся. Только дальше, вот дальше, то что? Там же за поворотом пост, шлагбаум с солдатами. Потому что зона. Ну и все. А дальше было просто, возле шлагбаума никого не оказалось. Да что сторожить-то? Найдется идиот, который в зону на машине поедет. Ну, если и найдется, то недолгая его дорога будет. Ох, недолга. Куда ж, шарашенно шепчется Андреич, но черный смотрит пристально, а в руке не нож уже, автомат АКС-74У. Андрей знает их и видел. У ментов такие, у патрульных. Коротенькие, как игрушечные. А ежели пальнет в голову? Вперед сказал, газ давай, шипит гадюкой волосатый. Андреич бросает тяжелую машину на таран. Сирена уже рядом, совсем рядом, их еще не видно, но это временно. Вон всего лишь один поворот и увидят, и догонят. Мотор набирает ход, взрывает мощно, уверенно, и деревянная балка шлагбаума встречается с красным передком. Удар громкий, но не сильный, Хорошие машины Генгер делают, прочная. В салоне отдельные вскрики, но паники нет, не поняли еще ничего. Деревьев много, дорожка петляет, овоси оторвутся, хотя, ну вряд ли это. Куда ж тут автобусу развернуться, Попадет с упавшее дерево или яма на пути, и все, приехали. Догонят, не уйти, как бы про себя шепчет Андреич. Не догонят, сюда не полезут, не бойся. Валасады смеется, весело и заразительно. Молодой выглядывает в окно, затем оборачивается к нему. «Валдай! Оторвались! Не прет ментов по зоне шастать!» про, весело соглашается тот, которого назвали Валдаем. Старшой, который в кресле, подзывает жестом Валдая. Тот наклоняется над бородатым, они о чем-то говорят на языке, который Андреевич разобрать не может. Ладно. Оторвались, так оторвались. Выходит, не хотят доблестные органы в зону соваться не с руки, а может им тоже какие-то согласования нужны, инструкции Может быть боятся грозницу пересечь, но тут же рядом Украина уже, другое государство, хотя, какие тут границы? Одно слово, зона. И катить по этой зоне, да еще дюжиной пассажиров на борту, ох, как не хочется. Но приходится, почти час уж крутит Вячеслав Андреевич по едва заметной тропке. Дорожка как-то сама собой превратилась в колею, колея, в заросшую просеку. А теперь вот езда наугад. Вечер, только уворачиваясь от деревьев, мелькающих в сети фар. Валдай гонит вперед, все, видать, поверить не может, что погони-то нет. А кто ж сюда сунется? Тут же закрытая зона, радиация тут. И прочие ужасы, что по телеку показывают. Тут же и людей нет, ибо жить тут нельзя. Как их еще зона пустила, да еще далеко то так, будто специально в ловушку манит. Дороги то давно уж нет никакой, но ведь едут, ведь проезжает его и карус меж сосен. Или не сосен, не разберешь их. А продерись ты по лесу хотя бы на Таврии, где там, а это автобус». И вдруг Икарус ощутимо тянет в сторону. Андрей, отчаянно крутит руль, давит тормоз в пол, но огромная машина летит куда-то в сторону. И кажется, что колеса ее не на земле вовсе, а в воздухе. Последнее, что видит Андреич, это огромный ствол дерева, летящий прямо в лобовое стекло. Шамиль живой, голод Валдая звучит слабо. Ответа не было. По всему салону в голос тонут люди. «Да, плохо дело». Водила чертов, куда ж он врезался? Валдай пытается подняться. Болит ушибленная спина, как раз под правой лопаткой. Но в общем, вроде бы, ничего серьезного. В ладонь впились острые кубики разбитого стекла. Ухватился за поручень. Приподнялся. Заглянул в лицо Шамилю. «Черт, не разглядеть! Темно!» «Шамиль! Шамиль!» Позвал снова. Шамиль молчит. Расцарапанная рука трогает шею. Где там должен быть пульс? Вроде бы где-то тут. Или тут. Только где ж он? Шамиль! Тишина. Валдай трясёт головой, отряхиваясь от этой какофонии жалоб, стонов и воплей. Рука сама собой сползает с холодильщей, заросшей шеи Шамиля. «Нечего там прощупывать, списали Шамиля, не помочь ему ничем. Да и шутка ли сказать, две пули в нем сидела, когда они этот хренов автобус захватили. А тут еще удар, шайтан не выжил бы. «Валдай жив?» «А, малой!» «Голос вроде нормальный, значит повезло ему». «Нормально все, сам цел?» «Ага!» «Что с Шамилем?» «Она, Шамиль, отстрелялся!» Молодой шагнул к мерзвецу, вытащил из коченеющей руки серый Вольтер, пошарил по карманам в поисках патронов. Что ж, кто знает, что там в будущем. Запас беды не чинит. А к выходу пробираются люди. Первым к проходу ринулся совершенно потерявший голову костюм, ибо ничего примечательного, кроме добротного серого костюма, в данном типе Валдай не разглядел. Так, чинуша средней руки. «Какого рожна его занесло в рейсовый автобус?» Такие обычно на личном транспорте разъезжают. «Мне срочно! Мне нужно выйти! У меня встреча! Я и так опаздываю!» Валдай загородил проход. Костюм не унимался. Видать, аккуратно треснулся головой при ударе. Снесло крышу окончательно. Он хрипел, доказывая, что Павел Семенович будет недоволен. Что они еще не знают, с кем разговаривают, что будут большие неприятности. Валдай нежно захватил рекуна за галстук, аккуратно так сдавил... Но сзади уже напирали люди, кричали, возмущались и вообще начинали бунтовать. Молодой тут же замечает, что в глубине салона, в темноте, замышляется какое-то действие, непонятное, но опасное для них с Валдаем. Выстрел прозвучал неожиданно. Нет, не казался он ни раскатом грома, ни взрывом. Хлопок и занесло в салон тревожным едким запахом пороха. Выстрел прозвучал неожиданно. Нет, не казался он ни раскатом грома, ни взрывом. Хлопок и занесло в салон тревожным, едким запахом пороха. И ойкнул как-то совершенно по бабьи костюм, заваливаясь назад. Лишь вспышка на секунду осветила лица, недоуменные, испуганные, оскаленный. И молодой перещелкнул затвор, подул в пистолетное дуло, и в полнейшей, жуткой тишине произнес мертвым, безразличным голосом. «Еще! Костюм упал!» Теперь это был действительно костюм, вернее тело, обернутое дорогой шмоткой. Крови не было видно, но неживой стук тела говорил сам за себя. И тут раздался крик. «Все, Валдая, выходим!» — крикнул молодой и первым рванул заклинившую дверь. Ночной воздух протрезвил многих. Бандитов вслед простыл, и это вызывало невероятное облегчение. Хмурое небо оказалось неприветливым, какие-то рваные серо-синие облака давились сверху, вызывая в сердце тревогу и непонятное беспокойство. Луна появлялась, изредка, иначе было бы совсем темно. Ветер дул в лицо, но почему-то не шумел, как это всегда бывает в живом лесу. Он мертвого посвистывал из странных, каких-то ненастоящих деревьев. Казалось, и не лес это вовсе, так, сценической декорации. Нет, оставаться тут не хотелось, ни за такие коврижки. Народ беспокойно топтался на месте. Кто-то суетливо копался в вещах, кто-то пытался выяснить у соседа, что с ними и где они. Одно время тьмой освещали разноцветные экраны мобильников, но вскоре затею бросили, не было связи. Возвращаться в салоны Каруса не спешил никто, все знали, что там два трупа, нет, даже три водителя. Гибель водителя потрясала больше всех, надежды на возвращение возлагались только на него. И теперь растерянные люди напоминали цыплят, бегающих вокруг сбитой автомобилем куриц. Все чего-то ждали. Арсений появился неожиданно. Вроде бы каждый ждал, когда же, наконец, темный проемный Каруса, кажущийся теперь зловещим зелом, выпустит этого гиганта. Но упустили его появление тоже все. Было совершенно непонятно, как этот здоровенный тип может так бесшумно двигаться, да еще в тяжелых армейских берцах. «Еда у кого-нибудь осталась? Давайте соберем, что есть», — соскочив с узвеченной ступеньки, — провозгласил Арсений. Ольга обернулась. «У меня целая сумка. Там, в салоне. На бабушке ехали». «Я там сосисок набрал в дорогу», — выдвинулся вперед светловолосый парень в байкеровской куртке. «Тут у меня», — начал было семёныч простой мужик, которого некогда нагло согнал с места Шамиль, но увидев, что остальные пассажиры как-то неловко помалкивают, осекся. Арсений слезал глаза. Значит, ситуация следующая. Мы в зоне отчуждения. Связи тут нет, транспорта тоже. Помощь придет неизвестно когда. Приехали мы с севера, значит, идти нужно туда. Кто желает, со мной. Остальные, как угодно. Насильно тащить никого не буду. И еще, в группе все будет общим. Кто не согласен, ваше дело. Можете оставаться или идти самостоятельно. Да, здесь небезопасно. Все-таки это пораженная территория. Арсений замолчал. «Сергей!» Первым подошел байк. «Арсений Иванович!» Представился гигант. Ольга зябко пожала плечами, крепче сжала руку дочери и выдвинулась из молчаливого круга. «Ольга вяч!» «Просто Оля!» Женька задорно глянула поверх козырька, заменяющего ей кепку, и протянула Арсению руку. «Евгения Денисовна! Можно просто Женя!» Арсений присел, пожимая руку девочке и даже церемонно ответил «Арсений Иванович!» можно просто дядя Семь идет Женка засмеялась идет первый еще нервный смешок пробежал по группке людей и атмосфера ощутимо очистилась да ситуация оставалась совсем не радостной но ниже же живы ну пройду пару десятков километров ну по зараженной территории Но так ведь вместе не одни к тому же вот он новый лидер серьезный мужик ответственный таким не пропадешь народ оживился Веселей смотрел Иван Семенович, выдвигая э, спрятанный ранее рюкзак перед собой. Обширная Дарья Михайловна несоразмерно имея тощим супругом Пети, поспешила заявить, что здесь они не останутся и пойдут куда все. Жизнь вроде бы налаживалась. И тут началось. Первые выстрелы прозвучали неожиданно. Ольга резко обернулась на звук, но страха пока не было, разве что неясная тревога. Да и выстрел ли это? Так, тест какой-то. Остальные тоже, по всей видимости, не слишком волновались. Их плешивый пацан, сидевший в автобусе на заднем сиденье, всплюнул свой зубы. Дажесь, герои наши шмалять начали! Арсений отреагировал странно. Он быстро окинул взглядом на местность, нырнул в разбитый салон и, вернувшись через несколько мгновений, спросил: Оружие кто-нибудь везет? И недоуменное молчание было ответом. Оружие, говорю, у кого-нибудь есть? Ну хоть ножи, газовики! «Может, шокер у кого завалялся?» «Та е тут, подал голос семён «Малину сечи брал!» И он выудил из голенища здоровенный крепкий сетач. «Ты в руках его держи, не прячь!» — посоветовал Арсений и продолжил. «Так, может быть всякое, ищите то, что найдет. Палки на ножики, монтировки, камни. Держите при себе, не отходите друг от друга. Да, наденьте на себя все, что есть, и не оставляйте голыми руки». Валдай трижды проклял себя за то, что позволил Шамилю залезть в зону. Не нужно было так далеко, мусора и так сюда не сунутся, ну кому охота башкой рисковать, да еще и заложниками. На Нахрена нужно было целый час по зоне крутить, водила еще тот придурок. Хотя странно это, вроде бы каких занесло на ровном месте, ни с того ни с сего, ни иначе чудеса зоновские. Слышал о разной ерунде, но чтобы так, на своей шкуре... Впрочем, чего тут себя грызть? На большой земле им все равно места нет. У Кокоша сразу, без суда и следствия. А тут... полчаса назад он думал, что тут можно выжить. Теперь черт его знает. Сбоку, сбоку, валдай! Вон, за корнем! Твари, откуда ж они взялись? Там, в Полесе, и волка-то не встретишь. А эти? Какие это волки? Шорг за спиной. Выстрел Алика. То ли диск, то ли стон. Темнота, мать ее. Вон они, Валдай дает короткую очередь. Патронов мало, он знает. Он не новичок, он не на такое видел. Они выберутся, так, малой? Выберутся ведь. Он ведь не трус, он никого не боится. Но ну, не боялся. Но это это ж не звери, это ж не из этого мира. Это тварей. Нет, не собираюсь я здесь подыхать. Только не здесь, только не среди этих тварей. Алик палит одиночный мульт. Пацан молоток, не зря его дрессировали. Отличный пацан, классно стрелок. Давно перерос своего учителя. Так? Давай, малой, смотри в оба, Держи фланги и спину. Кошмарная облезлая морда влетает на вас в пышку выстрела. И Валдай не успевает увернуться. Желтые страшные клюки вгрызаются в ребра. Нож уже в руке. Он как-то неестественно легко влетает в вонючий слизкий бок. Валдай орет от отвращения, кромсая блезлую, отвратительно мягкую бочину тварей. а морда уже рвется выше, выше, и Валдай кричит, кричит, как женщина, потому что у морды, у этой обожженной, сочащейся желтой мордой, совсем нет глаз. Валдай, нормально все? Желтые тигриные глаза Алика смотрят пристально, изучающе. Нормально. И ты могу. Давай назад. Не пройдем мы здесь. Валдаев вглядывается в лицо малого. Но нет. Глаза обычные, темные. Показалось. Показалось. Но одно он знает твердо. Оступись он, стань беспомощным, и малой не задумается ни на секунду. Он знает, как резать горло. Он умеет. И сделает. Так что надо идти. Бог, бог ерунда. Выживут, залечит он бог. «Ухитворюга!» — Валдай пихает ногой изрезанный, развороченный труп. Нечто, похожее на кошмарную, ошпаренную, обожженную собаку. Не живую, нет, а полуразложившуюся. Только она двигалась. Она только что порвала ему ребра. Да она и теперь двигается, пытается встать. Валдай коротко взмахивает ножом, слышен хруст шейных позвонков, и голова твари задирается на спину, под неестественным, жутким углом, невозможным у живого существа. Крови нет, Валдай этого не видит, но он знает. Он знает запах крови, он чует ее на расстоянии. Крови нет, он режет труп. Или чучело. Уходим, малой. Валдай, а где рюкзак? Что? Рюкзак, говорю, еда где? И правда, спина не чувствует тяжести. Когда же это? Когда бежали или когда это кинулось на него? Еды нет, плохо, но искать некогда. Там, они все еще там. Он слышит. Харен с ним, вернемся, возьмем у этих терпельцев. И Валдай улыбнулся, впервые с тех пор, когда они с Малым покинули разбитый автобус. Говорят, опасность можно почувствовать. Вроде бы как сам воздух меняется, становится наэлектризованным, тревожным. А может быть и не воздух, может быть это просто какие-то флюиды или волны. или наши чувства, отупевшие и задубевшие от городской искусственной жизни, вдруг пробуждаются, вспоминают свои древние архаичные возможности и, обострившись до предела, предупреждают организм, чую гибель, опасность. Как бы то ни было, но теперь каждый чувствовал, что-то будет, что-то вот-вот случится. Ветер стих, впрочем, он и раньше-то не особенно докучал. Какой ветер в мертвом лесу, но теперь, когда смокло даже это тонкое посвистывание меж голых веток, Люди замерли. Замерли, потому что пришли новые звуки. Нетревожные. тоскливые, Страшные. Движение. Шорох. Или различимый шорох каких-то невидимых в темноте существ. Женька прижалась к матери. «Мама, ты слышишь? Там кто-то бегает». И только после того, как это опасение, это предположение воплотилось в слова, всем внезапно стало ясно, что там, в этом нехорошем, ненормальном лесу, кто-то есть. Что-то. Или что-то. Потому что в таком месте могло быть все, что угодно. Это чувствовал каждый. Ребятки, медленно, по одному, в автобус. Как-то необычайно мягко, совсем по-отечески, говорит Арсений. И тут же, не давая опомниться, мягко направляет к открытой двери Петра Даниловича. Тот растерянно оборачивается, выискивая взглядом супругу, но она без возражений идет следом. Поравнявшись с Арсением, она вдруг вспоминает. Но там же... Арсений наклоняется к ней, берет за плечи и тихонечко успокаивает. «А вы не садитесь туда, а вы к передним сиденьям ближе». «Вас ведь Петром зовут?» – оборачивается он к мужу Дарьи Михайловны. «Да, Петр Данилович, служащий». «А вы, Петр Данилович, в салоне форточки закроете. Справитесь с вашей рукой?» Петр Данилович не сразу понимает, о чем речь, он некоторое время продолжает баюкать ушибленную руку, затем кивает. он смущенно оборачивается к супруге и тихим голосом сообщает: Дашенька, я на минуту, ты заходи, я скоро. Петя, так ты в за автобус зайди, не отходи далеко. Ну, Даша, ну там же окна. Сейчас я. И Петр Данилович торопливо и как-то виновато трусит в сторону ближайшего дерева. Теперь вы Оленька, протягивает широкую ладонь Арсений. Ольга даже не удивляется, что этот едва знакомый ей человек называет ее Оленькой. Она берет за руку Женьку. «Сука! Вот сука! Ну что за хрень? Нет, ты видел? Ты их видел?» Тычит в темноту коревым пальцем лысо. «Нет, вроде бы там ничего и нету, только вот почему-то куст, сухой куст, на котором, как ни странно, еще висят черные скорченные листья, вроде бы как шереликсы». Бог что ли?» – Поеживается Иван Семенович, отступая дверь двери. Женька замирает на самой ступе, не глядя с ними мягко, подталкивает ее внутрь. «Давайте, давайте, Оленька, помоги на порточку закрыть, хорошо?» Леса отступают в двери, но здесь уже пробка. Арсений выдвигается вперед, в его руке нечто длинное, опилающее железо. Крустит ветка. Серая тень улыбнулась в деревьях. Дверь! «Дверь!» Орет Арсений, и лес оживает. Леса кричит голосом, ни тени самоуверенности, ни грамма понтов. Он бежит, он спасает шкуру, тискаясь в узкий проем автобуса. Нечет неожиданности садится прямо на выжженную траву, чуть не выровняя свой тесак, но тут же встакивает и бежит к двери. Совсем еще молоденькая дев девчонка встрикивает, зажатая с двух сторон, но ее тут же втякивают изнутри. Оставился Сергей, но Сергей как раз и не спешит. Он выдру из друг Семеновича тесак и прыгнулся, изготовившись для защиты. А они? Они уже здесь. Рваные, жуткие тени, деревянные неживые движения. И такой же деревянный стук лап погибшей земле. — Ну что, Серега, держись, спину ко мне ближе, решительно не объявляя, Арсений. И... — Петя! — душераздирающе голосит Дарья Михайловна. Рвется в дверь, но Арсений закрывает проход широкой спиной, он вдавливает, отталкивает женщину назад. — Чего вы стоите? Там муж мой, Петенька! Там, куда совсем еще недавно направлялся Петр Данилович, неожиданное оживление. А Акулий пир, мелькает тень, щелкает челюсти, вершины горчания и пул свежей кости. А криков нет. Значит, людям там уже делать нечего. Тварей много, может быть с десяток. Разглядеть число невозможно. Одни исчезают, появляются другие. Это не волки, хотя размером не крупнее Это не собаки, это вообще не звери. Это нечто из кошмарного кукольного театра, либо экспонаты с острова Доктора Моро, Но, может быть хорошо уже то, что их не разглядеть в темноте. Они пока не нападают. Они носятся вокруг, как нелепые, не жуткие куклы тени. Только это не куклы. Это они, монстры, настоящие монстры. Только у монстров бывают такие страшные зубы. Теперь ты, трипло шепчет Арсений, обращаясь к Сергею, Тот осторожно пять назад, тускло лезвие тесака, впереди, как пиратская сабля. Тварин мой просто в, в темноте, но это ничего не значит. Арсений знает, враг нападет, когда не ждешь, поэтому он... Готов. Он ждет всегда. У него работа такая. Вот Сергей внутри. Пора и самому. Стой! Держи дверь! Кричат из темноты. Да это ж. Да никак старые друзья. Смотришь ты, живы. Ладно, по крайней мере, у них хоть оружие есть. Монтировка, досягающей против дюжины твари, жидковато как-то. С молодым вроде бы как все в порядке. А вот второй. Валдай, что ли? Второй, видать, плохо. Правый бог блестит темным. Даже отсюда видать. Кровь это не иначе. Но автомат свой держит. Молодца. Сразу видно. Боец. Ну ладно, нужно посадиться. «А что это?» Женька осторожно вглядывается в темноту. «Там оно. Четыре лапы, тонкий облезлый хвост, длинная изодранная морда, клыки в пасти, которые не закрываются. Тварь стоит под окном битый час, не уходит, не двигается. Остальных не видно, но они там, в лесу. Хочется спать, Всю же ночь. Да как тут уснешь, если за окном такое, такие». А впереди, где сидел водитель, там и стекла, то нет. Они же могут. Мама, а он сюда допрыгнет? Нет, доченька, собаки не умеют так прыгать, только кошки. Ну, кошка, это не страшно, сонно шепчет Женька, устраивая голову на мамином плече. Только это не собак. Где-то там, за их спинами, рыдает огромная Дарья Михайловна. Тихий разговор впереди. Это тот, большой, дядя Сеня. А отвечает ему бандит, который Валдай. Много их там на нас хватит. Не пробиться, живучий. Пройти можно, патронов мало. А что есть? Данных хренах почти. Малому вот абакан отдал. Два рожка патронов, третий початый. Вон еще калаш с магазином. Почти полный. Есть две пукалки. Вон у Алика, Вольтер, Шамиля. И еще кольких львкох. Две боймы. А это... Арсений кивает на полоску Полдая, где красуется крупная беретта. А это так, застрелиться. Там в стволе один патрон. Не густо. Совсем говно. Арсений кивнул на монтировку. Нужно типа этого искать, на патронах много не продержимся. Да есть три ножа, короче. Один бери. Но это железка посерьезней. Как знаешь, слышишь, Сеня, на кой хрен тебе они... Давай вместе прорываться. С ними не пройдем, но ты ж сам знаешь. Даже выйти не сможем. Ты ж боец. Это же не пальцем деланный. Малой стреляет классно, дай пороху понюхал. Прорвемся. Арсений молчал. У Женьке стало страшно. А вдруг он действительно всех бросит? Людей, ее, маму. Да что они будут делать здесь, в этом разваленном холодном автобусе, где на заднем сидении, мертвые, окно разбито, и они... Там, за окном. Арс, ты как хочешь, а я останусь. Или со всеми, или никак, присаживается на ступеньку Сергей. Спокойно, Серега, придумаем что-нибудь, не в первый раз. Вот тут он соврал. Да, на своем шальном викорсе не повидал немало, но с таким столкнулся впервые. Он верил Алдаю, не прорваться. Эти собакоподобные твари опасны. Да еще больше он верил себе. Они разорвали чиновника без единого звука, как будто это была какая-то мышь. А ведь какой никакой да мужик был, даже стая волков так не сработала бы. Грызли бы долго, возились, пока не разорвали бы горло. Но не так. Тут серьезней. Потому что это не волки. Он знал. Он чуял. А с другой стороны, сидеть здесь, так это же верная погибель. От голода сдохнут. или с катушек снесет, но нельзя при таком стрессе в закрытом помещении, друг друга грызть начнут все. Да и на черных надежды мало, у них пушки, а это власть. Впрочем, это преимущество временное, пушку он мог забрать в любой момент, он в этом спец. Важнее другое, они – бойцы, они не станут глаза ладонями закрывать да «помогите», они будут воевать, и значит пушки. Пусть пока будут уник. Пока. Ну, до утра подождем. Там виднее. Утро дождались не все. Часам к четырем, когда большинство пассажиров спало, в лесу началось странное движение. Арсений видел, как серые тени подбираются ближе. Он ждал. Воевать с тварями в темноте не хотелось. Он разбудил Серегу. Хороший парень, пусть будет на чеку. Валдай не спал. Молодой, он жалик. Вроде бы и вздремнул, но когда Арсений приподнялся, черные глаза открылись. С автоматом молодой не расставался, так и сидел в обнимку. Арсений потянулся к монтировке. Первая дварь влетела в салон неожиданно. Только что она прохаживалась около злополучной сосны, потом легко, как-то невероятно грациозно прыгнула на разбитую панель и оказалась внутри. Арсений среагировал мгновенно, влепил в скотине увесистый удар прямо по оскальной пасти. Ощущение было противное, аж дрожь кинуло от мягкой податливости зверя. Тело шмякнулось о сосну, вылетев через дыру в лобовом стекле и опало на землю. Что бы там ни было, убить эту тварь можно, вот только это было только начало. Следующего монстра Арсений заметил, когда шпаренное паршивое тело, перепрыгнув панель, оказалось на уровне его головы. Реакция у Арсения была отменной, но у молодого она оказалась еще лучше. Раздался выстрел, и мерзкая тварь вылетела наружу, лишившись половины черепа. И... понеслось. Их было много. А Сергей не успевал спихать мертвые и раненые тела наружу. Ладони у Арсении горели от дикой отдачи железа. Валдай, наскоро соорудив мечтаврадикопья с ножом места наконечника, колол твари на лету, распаривая мягкие тела. Семенович сторожил чуть дальше, было кусок поручни, и иногда дельно пособлял, когда очередной твари удавалось пробраться в салон. Алысого и вовсе не было видно. Досталось всем, и монстрам, и людям. Народ защищался, чем мог. Юная Диана, как мифическая амазонка, держала на изготовке тяжелый длинный зонт, готовясь встретиться с опасностью лицом к лицу. Ольга соорудила из сумок баррикаду, приготовив на случай атаки пакетик с приправой. Где-то слышала, что собаки не выносят перца. Дарья Михайловна вышла в проход, загорелив его своим телом. Никто не ожидал, что эта дородная тетка не испугается жуткой опасности. А вот она прорвалась, первая, которую удалось опрокинуть Семеновича. Теперь он отчаянно отбивался от острых, окровавленных зубов. Липкая жижа падала на лицо, зловоние пасти не давало дыхнуть. «Вот и пожил!» — уникнуло в голове у бывшего тракториста и... Дарья Михайловна вцепилась в слепую пришивую морду, ухватилась за открытую, мокрую челюсть, и тварь взвыла, ослабила хватку, позволила Семеновичу перевернуться на живот, защитить горло. Арсений обернулся, но что он мог поделать? Там, впереди, было еще страшнее. «Дарья, в сторону!» — орала Диана, пытаясь добраться до монстра через обширную спину женщины. Но та держала зверя, и схватка ее... бывшей призершей Беларуси по гребу, был Семарсейн. Они ушли. Под утро. Валдай еле дышал, а Арсений, зализывая раны. Семенович истекал кровью, его перевязывала измученная, дрожащая от нервного напряжения Диана. Ольга помогала Дарье. Дарье Михайловне было плохо. Ударные нагрузки остались в далекой молодости, и теперь сердце мелко-мелко стучало, не в силах успокоиться. Валидол не помогал, а вот глицерина ни у кого не было. Лысый снова ужил. теперь он ходил героем, но на него никто не обращал внимания. Молодой отделался легко, пару царапин. Все же этот парень был прирожденным бойцом. А вот Сереге... Сереге не повезло. Он всегда лез вперед, хороший парень Серега. Загрызли его, спороли живот. Мучился страшно, но такие раны, такие раны сами по себе не заживают. Арсений откинул насквозь мокрую от крови ткани. и тут же закрыл снова. Белое лицо с огромными глазами молило, вопрошало. И тогда подошел Валдай, шепча что-то свое, тихонько присел около парня. Через минуту Сергей затих. Валдай быстро, как-то виновато вытер нож о край куртки и набросил на лицо лежавший чехол сиденья. Вернувшись, он прошептал, ему не больно было, совсем чуть-чуть. Арсений промолчал. Он отнес окровавленное тело в самый конец салона и положил рядом с другими погибшими. Автобус-морг. Вот тебе и отпуск. Отдохнул, отвлекся от работы, от бесконечных выстрелов, захватов, крови, необходимости просчитывать и выполнять, терпеть, принимать на себя. Устал. Вот, пожалуйста, сюрприз тебе, Сеня, из огня до полвимя. Вон у тебя мило, определена судьба злодейка. С двумя террористами и десятком перепуганных пассажиров. И делай, что хочешь. Нет, он может уйти. Он может уйти сам, он может выбраться. Сил и мнения хватит. Добыть себе оружие, забрать харч. Небольшой марш-бросок, и он на гоночке. Ну, сколько они успели проехать за этот несчастный час? Ну, 20 километров. Ну, пусть 30. Где тут по лесу разгонишься-то? Три? Ну, пусть четыре часа хорошего марша. и на родине там можно вызвать помощь, найти транспорт, людей, дать координаты ну пусть даже так, поехать вместе с ними, указать дорогу, помочь эвакуировать остальных мысль захватывала тело болело, ныли искусанные руки, жгло разодранную голень, и очень хотелось поддаться и делать именно так но он знал, что ничего из этого не выйдет да, для него не представляло труда выбраться Физически он мог это сделать в любой момент. Да. Но не знал другое. Он не может бросить этих людей. Нету этих четырех часов. Не доживут они до помощи. Вот когда вернутся твари? Через час? Два? Через десять минут? А сколько его будет? А тот? А ведь они вернутся. Никуда я не пойду. Не надо, Арсений. Пети нет. Мне теперь торопиться некуда. Вы лучше помощь приведите, хорошо? А ты, девочка, иди. Тебе нечего тут оставаться. Иди. Дарья Михайловна дышала тяжело. Искусственные руки лежали на груди, как будто успокаивая взбесившееся сердце. Страшную рану на груди кое-как перевязали, но кровь не останавливалась. Да, куда тут идти? Если вот только теперь в больницу, так еще может быть. Только где она, больница эта? Диана рыдала в голос. Оцепеневшая от пережитого Женька жалась к матери. Заодно сирела. Нестерпимо хотелось в туалет. К шести умер Семеныч. Тихо, незаметно умер. Видимо, так же тихо, как и жил. Арсений отнес его назад и, вернувшись, предложил Ну, значит, сделаем так. Кто идет, собирайте харчи, вещи. Выходим теперь, пока никого нет. Алик, молчавшись все это время, не оборачиваясь, бросил. Есть. Не понял, повернулся к нему Арсений. Малой молча кивнул вправо. Арсений проследил за его взглядом и глухое раздражение нахлынуло волной. Черт. Вот не везет тогда конца, а? Легко они не делается. Там сидела тварь. Всего одна. Сразу заметить ее было невозможно, она почти сливалась с корнями мертвого дерева, под которым расположилась, но сомнений не было, это было существо из тех, которые нападали ночью, они нападают стаями, сторожит скотина. Очень может быть, что едва они выйдут, а почему и нет, волки общаются между собой, а ночью сторожила их одна тварь, а потом появились остальные. И достать эту сволочь нельзя, а? Слишком далеко. Вот если бы СВД, ну хотя бы на Абакан оптику. Ну тут же наверняка надо. Вот дрянь дело, вырвалось как-то само собой. Диана тут же напряглась, тревожно вглядываясь в лицо Арсении. «Не выйдем?» «Выйдем, выйдем, только чуток попозже. Слышь, Валдай, что посоветуешь?» Валдай с трудом разлепил окровавленные губы. «Оставаться нельзя. Я бы пошел, с одной можно справиться». Пока остальные выхода нет. Арс во мне. Идите, я отвлеку. Тут молодой тут же тревожно оборачивается к товарищу. Ты что, Валдай? Ты не думай, вместе пойдем. Я тебя сам потащу, понял? Валдай молчал, закрыв глаза. Наконец он с видимым усилием прошептал: Ты помоги им. Помоги. Я все. Иди. Валдай откинулся на спинку кресла. Был ли он еще в сознании, кто знает. Но Арсиния поразило другое. В черных глазах молодого стояли слезы. «Готовы?» Диана с Ольгой кивнули. Женька крепче стиснула шлейки рюкзачка. Лысый Колян придвинулся поближе к выходу. «Арс, в окошко высунься, на секундочку». Арсиния еще разочек взглянул на Алик. «Нет, похоже, не шутит, хотя в его затею что-то не ахти, как верится. Нереально это, но без оптики никак. У них спецназии и снайпера. Додумать Арсений не успел, он высунул голову в открытую форточку. Тварь среагировала мигом, тут же подняла морду в его направлении. Могла ли она видеть? Да кто ж ее знает. Эти в салоне были слепыми, может быть, не у всех так. В тот же миг Алик скинул автомат и выстрел развернул тварь на месте». Арсений не верил своим глазам. Наповал! И без прицеливания. Похоже, она и пикнуть не успела. Вперед! Колян распахивает дверь, и вся компания вываливается наружу. Наконец, воздух, свежий, лесной воздух. Арсений оборачивается к Дарьи, она кивает. Идите, идите, я посмотрю за ним, указывая глазами на Валдая, произносит она. Арсений бросает последний взгляд на салон и видится ему кладбище. Только одни мертвецы лежат неподвижно, а другие пока еще шевелятся. Иди Арс, ты хороший мужик. Я помогу, не думай, на малого зла не держи, и... Бывайте, мы переведем людей, бросает на прощание Арсений, и хотя слова эти должны звучать фальшиво, ничего другого на ум не приходит. Он стискивает руку Валдая и прыгает в проход. Надо идти. «Не хочется помирать, правда?» Звучит в мертвом салоне ясный голос Дарьи Михайловны. «Только бы быстро!» Мучиться надоело. «Это быстро!» «Там, под передними сиденьями, справа, сумка, дай в руки!» Дарья Михайловна тяжело поднимается. Сила у нее заканчивается. Нужно спешить. Нащупывает грубую сумку под подушкой сиденья. Протягивает в Алдаве, сидящую сплошной лужей, крови. «Кровь всюду!» Только бы не поскользнуться, а то ведь и не поднимется больше. Что там, молда собирается силами? Там смерть. Быстро. Развяжи. Не шли, бежали. В утренней свежести, в легком тумане. Шестеро из пятнадцати. Меньше половины. Ольга не бегала давно. Она и спортом-то в последний раз занималась. Лет десять назад в школе. Лупили с подругами волейбольный мячик. Когда ж это было? Ух, хорошо еще каблуки не надела. Мама говорила, ну куда ты в кроссовках? И надо же, как в воду глядела. Женька бежала рядом, молодцом держится, наравне со взрослыми. Трава рассыпается под ногами. Странная она, трава эта, как будто и не трава вовсе, а тонюсенькое рыжее стекло. Она хрустит под ногами. Деревья ей не понравились с самого начала. Не живые, не хороший лес, ни для людей. Арсений бежит справа, Диана слева. Женька посередине, левая рука в ладони матери, правая в Дианиной. Впереди трусит лысый Колян, которого Ольга опасается. Бог его знает, что ожидать от этого Коли. Сразу же видно, уголовник. Но еще больше Ольга боится Алика. Этот, молодой, с опасными черными глазами, он убийца. Она знает, она видела, как он стрелял в человека. И она впервые в обществе убийц. Доверяет она только Арсении и Дианке. Но Дианка, она сама почти девочка. Сколько ей? Если хотя бы 18. А ей нужно уберечь Женьку. Любой ценой. Очень хочется есть. Как она не сообразила перекусить в автобусе? Хотя там же не до этого было. А теперь тоже. Там в рюкзаке драники. Брала еще теплым. Ой, лучше и не думать. Ольга слышит, как мягко, неслышно бежит Алик. Она не раз перехватывала его взгляд. И это совсем не радовало. Чего он смотрит? Ну ладно, отмороженный Колян. Ну Алик, он же сам, пацан почти. Правда, страшный пацан. Хуже любого Коляна. Да выброси из головы, беги. «Береги дыхание». Ольга споткнулась, но удержала равновесие. И в эту секунду сзади бабахнула. Арсений резко повернулся. Женька присела от неожиданности. Колян упал в траву. И только Алик отреагировал как-то слишком уж спокойно. Чуть повернул голову. И тут же обыденным жестом поправил ремень рюкзака. «Что это? Арсений, что это?» Взметнула испуганный взгляд Диана. Арсений пожал плечами. «Взрыв? Это был взрыв. Но кто и что здесь взорвал?» «Это не бензобаки, не канистра с бензином, это же взрывчатка!» «Это Валдай!» – тусклым голосом говорит Алик. «Валдай? Так он же!» «Нет его больше!» Диана не понимает, она вопросительно смотрит то на Алика, то на Арсений. «Как?» «Никак! Нет, и все!» Диана бросается к Арсению, она пытается выяснить, понять, как же. «Валдай ведь был с Дарьей Михайловной, они же оставили их в автобусе!» Арсений молчит. «Бежим пока тихо!» им пока не до этого. Ольга трогает Диану за плечо. Идем, Динка? Идем. И Динка вдруг понимает, понимает, кому это, им и почему. Не до них. Твари. Они же стаи. Они же первым делом туда, в автобус. Валдай, Шами, Али. Они ведь террористы, да? Те, которые взрывают. И Дарья? Диана рыдает. Нет, она не стоит. Она бежит, бежит вместе со всеми, бежит дальше, потому что ни Валдай, ни Дарья Михайловна не должны погибнуть бессмысленно. Просто так. Север там, ну значит нам туда. Арсений сказал эти слова всего каких-то полчаса назад. И это были последние слова, которые Ольга услышала от этого человека. А потом, а потом все рухнуло. Ужасный рык распорол тишину, и огромная фигура ртения покатилась по земле в обнимку с чем-то совершенно невообразимым. Диана закричала диким голосом. Ольга успела обернуться, но Алика нигде не было. Колян стремительно драпал куда-то назад, ломая сухие ветки. А за ним уже скакала, нелепо подпрыгивая, как невероятная кошмарная жаба с хоботом, жуткое рычащее существо, монстр из фильма ужасов. Ольга бросилась бежать. Она бежала, не разбирая дороги, спотыкаясь, поднимаясь на ноги, ежесекундно оборачиваясь назад, и только потом, споткнувшись о корень, она упала в сухую листву и вдруг поняла — Женьки с ней нет. Она упустила ее руку. Она искала, возвращалась назад, кричала, рискуя привлечь к себе внимание жутких тварей. Женьки не было. Жить расхотелось. Ольга села, прислонившись к теплой коре дерева, и зарыдала. «Дочка, ее доченька, что с ней?» Потом спохватилась, снова бродила среди деревьев, заглядывала под каждое упавшее бревно, спускалась в яму. Где она находилась, она не знала. Это было неважно. Пока она не найдет дочь, неважно все. Иногда слышали странные звуки. Раза два или три до нее доносился рык неведомых тварей. Ольга обходила эти места и продолжала поиски. «До самого вечера». С дневным светом уходила и надежда, только совершенно обессидовавшая. Устроилась между двух выступающих из земли корней. Она смотрела на новое чудо, странное, едва заметное свечение в полуметре над землей. Иногда это свечение вспыхнуло чуть ярче, красноватым, при или синим цветом. Иногда почти исчезало. Свечение источало опасность, но в то же время манило взор. А что если? А что если войти туда, в этот дрожащий свет? Побороть это желание становилось все труднее. Да и нужно ли с ним бороться? А может… Ульга встала, подошла ближе. Да, здесь, в паре шагов от этого явления, ощутимая вибрация, злая вибрация. Как раз такая, которая ей нужна теперь. Оказалось? Откуда здесь огонь? Нет, это действительно костер. Маленький, но костер… это… люди. Монстры не могут разводить костры, правда ведь? А может, там ее Женька? Ольга бросается вперед, усталые, измученные ноги не слушается. Но она бежит. Да, это костер. Это настоящий костер. И там у костра человек. Он сидит спиной, Но это настоящий живой человек. Она в этом уверена. Фигура поворачивается, выхватывает что-то с земли. Ольга не видит его в лицо, но слышит голос. Знакомый голос. Ты? Выбралась? на Это молодой. Это Алик. Еда есть. Ольга отрицательно мотает головой. Ее бьет мерная Женки здесь нет. Никого больше нет. Только этот убийца. Последний человек на земле, в котором Ольга хотела бы оказаться наедине. Холодно? Ольга не отвечает. Я свою жрачку тоже посеяла. Харинова. Я дочку потеряла. Теперь молчит он. Просто стягивает плащ. Ольга перегорюет. Только не это. Только не сейчас и не с ним. «Не надо, шепчет она!» Черные глаза смотрят улучшающих, и кажется, что в них какое-то непонимание. Он подбирается ближе, Ольга отодвигается. «Но бог мой, как она устала, как ей хочется забыться, отключиться, просто исчезнуть отсюда и не думать, не думать, ни о чем не думать!» «На, возьми, укройся, тихо говорит Олег. «Нам до утра долго еще. Видишь, известный вид. видно. Че ты узнал, Куда идти?» Ольга автоматически берет плащ, деревянным движением накидывает на плечи. А, вы? Я? Я нормально. Привык. А можно ли вы? Ольга начинает согреваться. Можно. Сейчас отдохнем, а утром, когда солнце появится, пойдем на север. Я сейчас посижу и пойду за Женькой. Ольга тяжело вдыхает. Ночью? Мне все равно. не должна найти дочь. Я лучше пойду, Только поднимается, ноги болят, ноют, тело сопротивляется в любом движении, только она не может сидеть, ее дочь, она где-то здесь, в этом лесу, и что с ней, неизвестно. Она пойдет, даже если ее соскуют эти кошмарные, чудовищные отвари. Да подожди ты, злиться, молодой, ты головой подумай. Ну что ты ночью можешь сделать, себя угробить? А тебе какое дело, ты со своими нас всех угробил. Нужно же было с вами встретиться, звери вы, звери, ты хоть понимаешь, что такое потерять дочь? Ольгу трясет, она не может остановиться, но ей, ей не страшно, молодой смотрит черными, страшными глазами, потом быстро поднимается. Все я знаю, у меня мать и сестру убили, снаряд в дом попал, ваш снаряд, кому они сделали вред, кому они мешали? Я знаю, когда теряешь, у меня сестра, как твоя Женька была, Ей мама? И мама вот так же волосы поправляла, как ты делала. Я видел. Я не зверь, ты поняла? Не зверь я! Ольга не двигается. Нет, она не боится. Внутри пусто, страха там тоже нет. Но теперь она уже не одна со своим горем. Это не успокаивает, это не уменьшает боль. Но все же она не одна. Сядь, я поищу девочку. Сам, а ты отдохни. Тебе нельзя теперь в лес. Ты же удрать не успеешь. Не сможешь. не уговаривай. Либо идем вместе, либо я, одна. Олег тяжело вздыхает. Ладно. Пить хочешь? Ольга кивает. Только теперь она осознает, как жутко хочется пить. Когда она пила в последний раз? Когда с Женькой? Алик вытаскивает из недр защитного комбинезона круглую флягу. Секунду взвешивает на ладони и протягивает ей. Вода! Боже, какая она вкусная вода! Правда, привкус какой-то, от фляги, что ли. Ольга с трудом отрывается от горлышка, садится на землю, пытаясь собраться с мыслями, а мысли уходят, и она никак не может сообразить, что же она собиралась делать недавно. А потом мягкая, неотвратимая дрема накатывается на нее плотным одеялом, и Ольга проваливается в тяжелый, тревожный сон. Ольга просыпается. Только что под головой лежало что-то теплое и мягкое. Показалось, что ли? просто сухие листья. Костер догорает. Никого рядом нет. Она быстро поднимается. Что же это было? Женька! Она собиралась искать Женьку. А где Алик? Он вроде бы обещал найти ее дочку. Неужели он бросил ее? Как тогда, когда напали эти прыгающие твари? И как же она это заснула? Но ну, не могла она заснуть просто так. Она не боится усталости. Она... Вода! Странная вода. Легкие шаги за спиной. Ольга резко оборачивается. Выспалась? Идем, солнце встает. Вон там. Он указывает куда-то за спину. Видел что-нибудь? Нашел? Глядывается Ольга в черные непроницаемые глаза. Алик отрицательно качает головой. Ты подсыпал что-то воду? Почему я заснула? Ты специально напоил меня? Алик не может уйти от пристального взгляда. Он чувствует его всем телом. Тебе нужно отдохнуть, Оля. Ты ушла бы в лес, ты бы погибла. Я не хочу. Это крык. Это не опасно. Только спать хочется. Действуй быстро. Я искал Женю. но тут нет. Близко? Нет. Нужно идти дальше. Если у нас с кем-то, они пойдут на север. И мы должны идти. Она найдется. Найдется он. Я чувствую. Пойдем. Он снова протягивает слязу. Ольга отшатывается, вспоминает свой вчерашний опыт. Да здесь чисто, виновато произносит Таня, отбивая сам. Пить хочется, и Ольга берет воду. Она с трудом отрывается от горлышка. Встает, поправляет волосы, отдает Алику плащ. «Отвернись, я на минутку. Далеко не отходи, хорошо?» Через плечо предупреждает он. «Я не буду смотреть. Честно». Ноги болели после вчерашней беготни. Любая мысль о дочке рваной раной впивала сердце. Но она шла. Они должны выбраться. Они должны выжить. Хотя бы потому, что за них погибли люди. Алик был осторожный, теперь Ольга присмотрелась к нему. Да, это был хищник, опасный, осторожный и очень ловкий хищник. Но этот хищник не бросил ее. Он согревал ее ночью, защищал днем. Странно этот убийца Алик. И взгляд у него странный, странный, но знакомый. Табачный воздух Комната, глава, включенных в стомате, вспомнив за этим окном. Впервые руки твои иступленно гладил, Сегодня сидим, вот сердце в железе, день еще выгонишь, может быть, из рукав. Мутный передний недолго не влезет, сломанная дрожью рука в руках, выбегу тело, в улицу брошу я, дикий, обезумлюсь, отчаянием и сейчас. Не надо этого, дорогая, хорошая. Давай простимся сейчас Все равно любовь моя тяжкая гиревить Висит на тебе, куда не бежала Дай хоть в последнем крике выявить Горечь обиженных жалоб Она знает этот азулят, видела и не раз Но впервые на нее смотрел так Денис Тот Денис, которого впоследствии стал ее мужем. Так смотрит на человека, который тебе нравится В холодных водах, кроме любви твоей, мне нету моря, а у любви твоей и плачем не вымалишь жестдых, закончет покоя, уставший слон, царственно ляжет в пожаренном беспех, кроме любви твоей.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 Надо мною, кроме твоего взгляда, не властно лезвие ни одного ножа. Завтра забудешь, что тебя короновал, что душу цветущую любовью выжег. И суетных дней взметенный карнавал, в страницы моих книжек, Слов моих сухие листья ли, заставит остановиться жадно дыша, Дай хоть последней нежностью выстелить твой уходящий шаг. Скоро мы выберемся, Олег пожимает плечами, еще вчера должно быть. Ну что, заблудились? Да не знаю. Идем вот правильно, там север, если только солнце тут не на западе встает. Странно тут все, Устала? Ольга кивает. Скоро отдохнем, если все нормально будет. Алик резко останавливается. Ольга натыкается на него, пытается обойти, но парень останавливает ее рукой, отталкивает назад за спину. впереди, скрытый среди засохших кустов и деревьев, виднеется не то сруб, не то хатка. Алик прижимает палец к губам, показывает на ближайшее широкое дерево, и Ольга послушно прячется там. Автомат неслышно соскальзывает со спины, щелчет предохранитель не слышит. Алик не идет, он скользит, как змея, или как ловкая осторожная кошка. Скорее хата. Только вот следов жизни тут нет, да и могут ли они тут быть? Хотя, какое-то вот чувство. Тревожные. Поэтому нужно быть начеку, он привык доверять интуиции. Потому, наверное, и жив. Окон на эту сторону нет, вот отсюда и подберемся. Вступать только на голую почву, не задевая траву. Это уже автомат, инстинкт, не спешить. Идти плавно, спокойно, на случай, если там все-таки кто-то есть. Держаться так, чтобы не было видно оружие. Не провоцируясь зря. Вот и стена, теперь осторожно, вдоль. «Да, кошечка?» Дворик не успел зарасти. Впрочем, видно, что тут уже давно ничего не растет. Радиация, что ли? Здесь и такой, рыжий. Ничего, что говорило бы о присутствии человека. Ничего. А вот и дверь. Дым. Запах дыма. Здесь были люди, это несомненно. Звери не дымят. Олег винчивается в полуоткрытую дверь, пытается привыкнуть к темноте, вслушивается в хатку. Пустая? Вроде бы пустая. Делает шаг в малюсенькие сенс. Никого. Автомат перемещается в руки. Еще шаг. Вот он уже в помещении. И здесь кто-то был. И есть! Руки, предостерегающие гремит за спиной. Алик Молниеностон ныряет на пол, выхватывая абакан. Арс! Выжил, как видишь. Досталось мне, правда. Хорошо до ножа добрался. Здоровая скотина, силы, что у медведя. И дохнуть не хочет. Повозился, в общем. А лысый? А хрен его знает. На меня как кинулись, я уже больше ничего и не видел. Дина? Диана? Да нет Дианы. Она помогать мне бросилась. Храбрая была девчонка. Он ей шею одним ударом. Как бы не она, кранты бы мне пришли. А я вот не успел. А я... «Дочку, Женьку!» Ольги ком в горле, говорит, трудно. «Потеряла!» «Женьку, говоришь?» Арсений поднимает взгляд, смотрит на Ольгу, и лицо его светлеет. «Ну тогда считай, что нашла!» «Спит она!» «Вон там, на печке!» Ощущение нереальности происходящего накатывает на Ольгу. Она медленно поднимается, подходит к теплой, одинокой печи, единственному живому предмету в этой хате. Заглядывает на припек, «Женька? Женечка?» Хата идет кругом, глаза затилают туман, и Ольга проваливается куда-то вниз, прямо в мягкие, крепкие руки. Ольга лежит на куртке Арсения, лицо розовеет, глаза закрыты, она медленно приходит в себя. «Бросил ты нас?» – выходит. Олег нервно передергивает плечами. «Я никого никому не должен, Арс. На кой хрен мне там, свидетель?» «Думал передохнуть. А я думал, сожрали себя. «Знаешь, даже жалко стало, как-то, человек вроде... Ты себя пожалей, я сам выберусь, понял?» Я девчонку вывел, все, считай в расчете. «Если б не Валдай...» — Олег замолкает, и тут Арсений вспоминает последние слова Валдая. «На малого зла не держи, и спиной не поворачивайся». Вот значит как. Он просто отошел, чтобы от нас и следов не осталось, чтобы чистенькими зоны уйти. Не ожидал, наверное, что кто-то выживет. А что, вариант? Нет свидетелей и преступник. Ловко, от сволочи, а? А девчонку-то не прирезал. И на том спасибо. Приглянулась, что ли? Что ж, такая любому приглянется. Ладно, проехали. Что теперь думаешь? Сам пойдешь? Или с нами? Теперь один хрен. Я выбраться не могу. Вторые сутки иду. А все тоже. И я о том же, как по кругу ходим. Тут до периметра, пара часов ходу. Только где он, этот периметр? Там, сонный голосок Женьки звучит, как гром среди ясного неба. Арсений подымается, подходит к проснувшейся девчонке. Почему там? Он... А мне камушек сказал, вот этот. Женька разжимает ладошку, а на ней маленький светящийся овальчик. По виду янтарь, только не желтый, а какой-то истинно белый. «Ну-ка, дай-ка посмотреть!» И светящийся камешек перемещается в широкую ладонь Арсения. Они вырвались. Камешек. Действительно, чудесный камешек. Почему-то вспомнилась сказка про волшебный клубочек, который указывал дорогу путникам. Оставалось совсем мелочь. Нужно было перейти вон ту речушку. Даже оплыть не придется. Вон мосточек. Небольшой, десяток шагов ходу. И на той стороне. А там, вдалеке, вышка. Ну, значит, периметр. Значит, люди. И перейти этот мосточек нетрудно. И расстояние до него плевое. Метров триста, не больше. Но дальше... чистое поле и ничего на нем а это значит смерть потому что здесь они твари арсений ясно видит их стая слепых уродцев десятка два голов а там чуток левее еще такая же компания и увидят они их непременно и хорошо если до мосточка дадут добежать а потом потом смерть чистая не уйти по полю от тварей но никак не уйти У Алика два рожка патронов, один початый, плюс Вольтер, у Арсении рожок, пистолет до да нож, не густо. За десяток тварей расстреляют, а потом, потом все, к тому же на малого надежды нет, он как компьютер просчитает, что вариантов никаких, и мыль нет стороны, ну чтобы значит свидетелей не было, их и не будет, свидетелей, и косточек не останется. А вон два коричневых пятна, это те с хоботом. О, мерзопакостные твари. живучие, жуть. Они быстро доберутся. Мгновенно. Второй раз ему не одолеть монстра. Силу уже не идти. Девчонки в конец измучены. Одни глаза еще живут. Еле три дня. Последнюю воду вчера выпили. Бегом все, бежать и спасаться. Как еще разум сохранили, неведомо. Малышка молодец, стойкая малышка. Пусть бы выжила, а, Бог? Спаси ее, давай махнемся, добровольно шкуру отдам, а ее спаси. Хотя не умеет он, Арсений, добровольно. Значит так, вариант один. Вон там вышка, бежать к ней. На мосту я задержу. Бежать не оглядываясь, изо всех сил. Можно успеть. Солдаты увидят, помогут. Ага, увидят. Трупы наши, заткнись. Значит, насчет три к мосту. Ольга долгим взглядом смотрит прямо в глаза. Арс, Сеня бросается на грудь, стискивает в своих объятиях. Она знает, шансов нет. У него вообще никаких. Дядя Сеня у самого его лица огромные женьки глаза. Арсений отворачивается. Он не умеет плакать. Он ни разу не плакал. Он... Все, все, бежим. Они бегут изо всех сил. Твари пока не поняли, откуда взялись эти нелепые фигурки. А может, пронесет Должно же, наконец, повести. «Доведи их, понял?» – рычит Арсений в ухо малому. «Доведи! Или с того света достану!» – Олег молчит. Он догоняет Женьку и бежит рядом. У самого мостика надежда рушится. Они увидели. Они несутся сюда. Поразительно быстро. Арсений останавливается. «С Богом! Не поминайте!» Женька рвется к нему, Ольга тянет ее за руку. У обеих отчаянные глаза. В них тоска и... И нечто, чего Арсению становится легко на душе. Он готов. Ради таких глаз он готов. Он скидывает свою короткоствольный ока. Все. Теперь только фронт. Они не пройдут, пока он жив. А убить его не так-то легко. В первую очередь ложится превосходно. Две или три твари кубарем катятся по пыли, держат боль. Еще очередь. Вот так, короткими. Точно по авангарду. Эх, снайпер из него не лучший, но ну уж какой есть, ничего, и до рук дойдем. Они обходят, разбиваются на группу, им тоже неохота подыхать, но такую добычу они не упустят. Он понимает, он видел этот лес, нечего там жрать, очередь. Особо резвая тварь взлетает в воздух, отброшенная пулями, только успевая влево, вот эту, прямо, справа, блин, слева, рожок. Совсем вплотную успел, длинная очередь и правый фланг заметно поредел. Но слева еще волна, он переносит оголь влево, они рядом, пару шагов, и один из уже в прыжке, и уже не хватает мига, чтобы среагировать. Выстрел из-за спины сбивает тварь прямо на землю. Голова, разбитый арбуз, Арсений не раз видел такое. Он знает, что это. Малой Алик вернулся. Зря, пацан, был у тебя шанс. Без слов, ночь без сна. В свое время зима и весна, каждому звезде в небо каждому морю нужен одинок, каждому яблоку место упасть, каждому вору возможность украсть, каждой собаке полку и кости, каждому волку зубы и сложность. За окнами белый день день вызывает меня на бой Я чувствую, закрывая глаза Весь мир идет, на меня пойдет Да, это Алик Он спокоен, как Эльдина Он не здесь Он на полигоне стоит. Впереди на заснеженном поле Мишени Пяти спицами Так всегда После любой нагрузки Интересовался Арс, откуда такой глаз и такая рука? Оттуда, из кузницы кадров, из биатлона. Когда-то давно, многие тысячи лет назад. Он не боится, рука не дрожит, его нет. Если есть стадо, есть пастух. Если есть тело, должен быть дух. Если есть шаг, должен быть след. Если есть тьма, должен быть свет. Хочешь ли ты изменить этот мир? Сможешь ли ты принять как есть? Стать и выйти из ряда вон, сесть на электрический стул или трон. Новый зов на мне белый день, день вызывает меня на бой. Я чувствую. Он не боится, но рука не дрожит, его нет. Есть оружие, есть мишень, есть патроны, есть ты, куда он никого не пропустит. Никого. Пусть останется хоть один патрон, как-то, но кто-то станет стеной, а кто-то плечом, под которым не дрогнет стена. Там за его спиной бегут две хрупкие, такие знакомые фигурки. Так, когда-то давным-давно, в ушедшем далеко, бежали по лугу его мама и сестренка. И значит, сегодня стеной станет он. Он сказал не оборачиваться, но Ольга обернулась. Они бежали порядочно, но она видела, видела ясно, и эта картина запечатлилась ее памяти надолго поле, мост. На мосту точенная, грациозная фигура молодого парня. Нет. Совсем не парни Ариса, Бога войны, воплотившегося в человеческом теле. Каждое движение, каждый поворот, каждый выстрел в смерть. Люди так не могут. Люди на такое не способны. И чуть подальше. Греческий герой. рваная туника, литые пласты мускулов, тьма поверженных чудовищу ног. И сердце. Теплое, огромное человеческое сердце внутри. Арсений видел чудо. Чтобы ни был этот пацан, он мастер. Ни единого выстрела в холостую. Патроны кончались, скоро их не останется и у парня. Тогда им капут. Не обидно, не жалко. Такой бой, черт подери, хоть умереть дали красиво. Арсений поворачивается, чтобы попрощаться с Аликом, но что-то удерживает его от последних слов. Рокот. Знакомый? Знакомый до боли Рокот. Может рановато прощаться? Поживем, малые, а? орет Арсений. Его голос тонет в рокоте винтов. Там, в голубом небе, корректируя прицелы бортовых пулеметов, летит прямо на них вертушка.